Получив тревожное известие, Сверкер немедленно разослал гонцов по всем окрестным гнездам, приказав собирать ополчение. И люди шли куда охотнее, чем он мог ожидать. Не каждый десятый, а половина взрослых мужчин каждого рода, каждой весе, являлись к свинческу, так что уже через три дня все постройки были забиты. Люди спали в клетях для товаров и в кузнях. Сверкер сам объезжал ратников, приказал варить пиво и печь пироги, выставлял сисные припасы. Старейшин, что не вечер, звали к нему в гридницу пировать. «Мы должны защитить нашу землю от этих жадных псов», говорил он смолянам. «Иначе все вы будете рабами киевлян, вас убьют, ваших жен и детей продадут булгарам, хазарам и грекам. Я ваш единственный истинный князь, и мы должны встать друг за друга, как родные братья». Мы истинного своего князя не выдадим. В том, клянемся перед богами и чурами. За всех отвечал Краян, поднимая рог с пивом над головой. Клянемся, дружно отвечали смоляне, за истинного князя нашего смолянского горой встанем. Будь у него время на раздумье, Сверкер мог бы заподозрить неладно и прикинуть, заслужил ли такую преданность со стороны Азеричей, Былиновичей, Талинежичей. А имевшие законную причину держать на него обиду, тем не менее назов явились первыми. Его не насторожило даже то, что среди ополченцев вовсе не было молодых парней. Явились крепкие женатые мужики, хотя обычно на рать отправляют отроков. Князья и старейшины поспорили сперва, стоит ли спешить врагам навстречу, но склонились к тому, чтобы ждать здесь. Населенные места начинались на северном берегу Днепра, А на Южном, вдоль Верховья Сожа, Кривичи и Родимичи разделяли почти необитаемые леса, которые не было никакого смысла оборонять. Но ну и пусть киевские русы помесят снег еще дней десять, пока от устья в вихре доберутся сюда. Выгоднее было накопить силы на месте. В последнюю ночь сверкер не спал, без устали объезжая свое войско. Князья-гости привели с собой не так уж много отроков, человек по двадцать. У Полоцких их было пять десятков на троих. Ополчение смолян численно даже превосходило объединенные дружины семи князей, хотя вооружением и выучкой, как водится, сильно им уступало. И только когда дозорный разъезд сообщил, что Ингвар с войском заночевал всего в переходе от Днепра, Сверкер объявил, пора выдвигаться навстречу. После знакомства с последним законным наследником Велиборовичей киевская дружина не сразу тронулась в путь, Ингвар со старшей дружиной и Лютаяр еще долго обсуждали что-то. Отрок Горностай был отослан вперед, предупредить верных людей. Только дней через десять дружина покинула становище. Отныне их путь лежал по замерзшему руслу Сожа на север. Так можно было выйти почти к Свинческу. Таким путем Лютаяр и приехал сюда. Перед выходом киевское войско неожиданно выросло в числе. Вадимир, голова его родичи не просто слушали разинув рот, как выплывший прямо из Нави внук смолянских Велиборовичей просит Ингвара помочь вернуть наследие предков. Ранее они не знали, что киевский князь и собирался отсюда в смолянские пределы, но теперь заприметили здесь удобный случай для себя. Новый угодье подпал и пашню, нужны всем и всегда. Именно по зимам малые дружины, состоящие из отроков и свободных в эту пору от работы мужиков, отправляются на разведку, выискивая свободные и пригодные участки. Нередкие столкновения между подобными дружинами, кровавым дождем, орошающий снег над будущими пашнями. Соваться же в область чужого племени и вовсе считалось подвигом, о котором потом пели куслиры по зимам. И теперь Вадимир Голова объявил Ингвару, что готов представить дружину десятков из двух-трех, которая поддержит киевлян в походе, а взамен получит право выбрать любые участки к югу от Днепра. Большую часть этой дружины составляли те же Любудичи и их ближайшие соседи – Богушичи. Но Владимир также обещал кликнуть сватьев, на что ему требовалось еще дней семь-восемь. У Ингвара была мысль оставить Эльгу и женщин в становище под охраной небольшой дружины, но княгиня решительно воспротивилась. Сидеть в глуши заснеженного леса посреди чужих земель Не зная, как там складываются дела у ушедшего сражаться мужа, на такое она согласие никогда бы не дала. Ингвар не настаивал. В чужой земле тын становище давал не более надежную защиту, чем дружина посреди поля. «Вот мы с тобой и на войну снарядились», ворчала на Прибыславу боярыня Ростислава. «Кто бы думал, догадал». Она досадовала на свою слишком отважную дочь, которая перед всей дружиной обручилась с каким-то лесным оборотнем заснеженной шкуре. Но и чего было ждать от девушки, которая хоть и не принадлежала к правящему дому, однако вела род от сразу двух княжеских семей. Пять дней киевское войско пробиралось по заснеженному руслу. На шестой день вернулась разведка, посланная далеко вперед, к самому Днепру. Смолянское войско вышло навстречу киевлянам и на рассвете перешло реку. Там пять стягов насчитали, доложил Дерила, старший разъезда. То есть один стяг и четыре чура. Смолянский стяг я узнал, а чуров кто же разберет? Это означало, что в одной дружине есть варяжские воевода, в остальных – славяне, которые в бой шли под покровительством родового или племенного боевого чура. Также Сверкер вел весьма многочисленное ополчение. Но ополченники киевляне не боялись, опасность для них представляли только ближние дружины князей хорошо вооруженные, выученные, сплоченные, приученные к мысли, что гораздо лучше пасть в бою рядом со своим вождем, чем бежать или сдаться. Но разведчики отмечали небольшое число шлемов и щитов, по которым легко было отличить умелых воинов. В тот же день, чуть позже, передовой разъезд наткнулся на отряд смолян. Пять или шесть конных, пробирающихся по снегу. Здесь были самые истоки Сожа, Сузившееся русло исчезло под снегом среди зарослей. Завидев красные киевские щиты с падающим соколом, смоляне осадили коней и схватились за луки. Старший среди них выхватил меч, посылая людей вперед. Однако Борелют, не имея приказа ввязываться в бой, предпочел отступить. Смоляне пустили им вслед несколько стрел, после чего сами тоже развернулись и поскакали к своим. Услышав, что неприятель уже совсем рядом, Ингур приказал остановиться, а босс на всякий случай приготовился к обороне, а барелют с пятью гридями был отправлен к сверкеру на переговоры. С ним поехал Лютаяр со своими отроками. Отроки надели волчьи личины, но лютояр ехал хоть и с волчьей шкурой на плечах, но с открытым лицом. Время скрываться для него прошло, и даже в случае неудачи, Он не смог бы продолжать прежнюю жизнь никому неведомого ловца. Теперь, вновь завидев впереди вооруженных верховых, Борилют замахал зеленой еловой веткой. Убедившись, что ее заметили, один из его гридей двинулся вперед. Ему навстречу поехал кто-то из смолян. Воевода Борилют прислан Ингваром, князем киевским, для разговора со сверкером, князем смолянским, или тем, кого он вышлет объявил Киевский Грид. Два дозора ждали на краях большой поляны, не сближаясь, только переглядываясь и стараясь по виду друг друга определить общее состояние противника. Вскоре появился грим, высланный Сверкером для переговоров. Два воеводы съехались посередине поляны и поздоровались. Они были знакомы еще с тех времен, когда дружина Сверкера, под предводительством грима, участвовала в Ингваровом походе на Царьград. Рядом с Барелютом ехал лютояр. «С чем прибыли?» — насмешливо осведомился Грим. «Вижу, купцы богатые. Привезли шеломы железные до да мечи острые». «Было у нас к вам дело торговое?» — невозмутимо подтвердил Барилют. «Слышали мы, что есть у вас товар для нашего купца. Будто дочь подросла у князя Сверкера. Девица красотой красна, ростом высока, да лицо-то у нее будто белый снег». У нее щеки, будто маков цвет. Очи ясные, как у сокола. Брови черные, как два соболя. Хотели мы сватать ее за князя нашего Ингвара. Сватом присылали его племянника. Да отказали вы нам. А девицу за другого отдали. Это нам было в обиду. Только хотели мы войско снаряжать, да девицу себе добыть. Как другое узнали? Сверкер-то князь не настоящий. Что? Пока речь шла о невесте, Грим слушал спокойно, именно этого он и ждал. Но от последних слов Борилюта он невольно вытаращил глаза и дернул повод. Конь под ним заплясал: Это как не настоящий? Истинные князья земли смолян, Велиборовичи, разве не так? Так, помедлив согласился Грим, но что о них поминать, когда могилы быльем поросли? Уж больше десяти лет, как нет их на свете а Сверкер — законный наследник, поскольку женат на дочери Ведомила. «Ошибаешься!» — вдруг подал голос рослый парень, сидевший верхом на лошади по пообок от барелюта. «Ведомила взять не может быть законным наследником. Пока есть мужчина — его рода». Грим посмотрел на говорившего. Парень с волчьей шкурой на плечах сам по себе не привлек бы его внимания. Такие шкуры носят многие в дружинах. На лицо его чем-то зацепило взгляд. Мелькнуло нехорошее чувство, будто они уже виделись когда-то очень давно, в те времена, когда Велиборовичи были еще в силе. Он видел такое лицо или похожее. «А ты кто такой?» «Я Станибор, сын Растомила, правнук Велеслава, ведомилого брата. Я мужчина из рода Велиборовичей и их законный наследник. Сверкер-разбойник, что чужой род загубил и в чужом дому поселился». Я пришел за убийство моих родичей с него ответа спросить. Грим переменился в лице. Ничего подобного ни он, ни сверкер не ожидали. Врешь, вырвалось у него боли от неожиданности. Нет, уверенно ответил Лютаяр. И жива моя мать, которая спасла меня. Даже княгиня Гостислава сможет подтвердить, что моя мать Яглута, Добутина дочь, вдова ее племянника растомила. Передай это сверкеру и скажи что он может искупить свою вину, если добровольно уступит мне свинческ и выплатит виру за смерть всех моих погубленных родичей, а также передаст мне право найти мужей его дочерям, поскольку они мои сестры». «Много захотел», — огрызнулся Грим, сдерживая коня. Тот плясал, чувствуя напряжение всадника. «Это каждый волк из лесу выйдет и скажет, я, дескать, князь». «Но Ингвар Киевский не волк из-под куста». Снова вступил в беседу Борилют. «Передай Сверкеру, что Ингвар с дружиной пришел защищать права своего родича, Станибора Смолянского. У Сверкера еще есть выбор. Либо выполнить все наши требования, либо назначить место битвы. Если сегодня до вечера не будет сделано ни того, ни другого, мы будем ночевать уже в Свинческе, а вы на том свете». «А Ингуру что за дело до этого? Какой он ему родич?» «Сценебор Смолянский обручен с девой из рода Ингвара и Эльги». Ничего не ответив, Грим развернулся и ускакал. Он вез своему вождю еще более неприятные вести, чем ожидалось. Но даже столь неприятная неожиданность, как появление прямиком из Нави наследника Велиборовичей, в существе дела ничего не меняло. Ингвар всего лишь обзавелся законным предлогом для нападения, которое состоялось бы и без того, Настоящий там правнук Ведомила или самозванец сейчас было не время разбирать. Сверкер только приказал Гриму молчать о появлении Станибора, чтобы не смущать ополчение. Он не знал, что смоляне узнали об этом человеке раньше, чем сам их нынешний князь. Войско отошло немного назад, где было удобное место для битвы, на заснеженном русле Днепровского притока, где один берег высокий зарос густым лесом, а другой – пологий, представлял собой ледину с мелкой березой, ольхой и осиной. Сверкер приказал притащить из леса три-четыре толстых ствола с ветками и свалить их поперек русла, а перед ними бросить несколько распряженных саней. Получилось что-то вроде засеки. Не крепостная стена, но продвижение врага затруднит. Почти сразу из-за поворота показалось киевское войско. Ингвар, не шутя, намеревался ночевать в Свинческе и не хотел затягивать дело. Его люди, и так уже оставив становище, десять дней спали на снегу, и даже для княгини Эльги и ее женщин избушку с печкой удавалось по пути отыскать не всякий раз. Впереди олел над белым снегом и темным лесом копий, яркий, крашенный дорогим греческим багрецом, стяг Ингвара. На нем руками Эльги был вышит черный ворон, падающий на добычу. Хрипло ревел рог. Ему отвечали нестройные крики позади завала. В тесноте. Между береговой кручей и лединой только передние ряды могли друг друга видеть. А лыстяк двинулся вперед. Позади завала защелкали тетивы смолянских луков. Киевское войско приблизилось к сваленным в кучу саням шагов на двадцать. У киевлян тоже имелись лучники. Они открыли стрельбу, прячась за щитами переднего ряда. Небольшими ватагами выскакивали с боков. Выпустив стрелу, тут же отходили назад. Бывалые воины метали с улицы, навесом, метя во второй и третий ряды смолян. И не напрасно, на белый снег пала первая кровь, послышались крики. Продолжал завывать рог. Середина киевского строя подошла к заграждению вплотную. Киевляне и смоляне уже могли отчетливо видеть лица друг друга. Их разделяло несколько шагов по смятому снегу. Сани и сваленные стволы. Преграда не достигала и пояса, и через нее противники могли доставать друг друга копьями и ростовыми топорами на длинных древках. Над завалом звились крики, лязг железа, глухие удары по дереву щитов, боевые кличи и проклятия. За спиной у того и другого воинства были обширнейшие пространства, поля, леса, долины могучих рек, обитаемые десятками племен. Однако сейчас силы этих просторов теснились в узком промежутке между берегами и заснеженными зарослями. И только здесь могло решиться их многолетнее противостояние. Лучники из-за спин сражающихся высматривали щель, чтобы быстро пустить туда стрелу. Порой кто-то падал под ноги соратников, иной отползал, оставляя на белом снегу алый кровавый след. Кого-то оттаскивали, и освободившееся место в строю занимал другой. «Вперед!» — рявкнул Ингвар, сидевший на коне чуть позади. Крикову подхватили передние ряды, и хирдманы ринулись на прорыв. Грить по прозвищу Руда, рыжий здоровяк, на чьей белой коже горел девичий нежно-розовый румянец, перескочил сани, взобрался на бревна, прикрывая щитом от направленных к нему клинков и, отмахиваясь мечом, спрыгнул по ту сторону. Длинные рыжие волосы из-под шлема велись за его плечами, будто пламя. Вслед за ним лезли другие. Смоляне навалились на них, пытаясь перебить и отбросить назад. Кто-то падал, был миг, когда руда остался один, прижатый к завалу, и орудовал мечом, не имея возможности отойти. Но тут длина руки Алден стал через завал так ловко наносить удары копьем, что оттеснил смолян. На пару мгновений, но их хватило, чтобы сам Алден перелез преграду, а за ним еще несколько человек. Битва понемногу перетекала на ту сторону завала. Сверкер видел это, сидя в седле и беспокойно дергал ногой в стремени. Вот этого прорыва происходить было не должно. Понимая, что нет смысла в этой тесноте держать все силы вместе, он послал ополчение в обход, через ледину, с приказом ударить в правое крыло киевского строя. Пускать вооруженных кто чем мужиков на хирдманов с мечами и щитами означало бы только зря погубить людей. Но внести сумятицу, напугать, отвлечь, развалить строй они были вполне способны если не забоятся и сообразят, что к чему. Чтобы сообразили, Сверкер отправил Берси в качестве воеводы ополчения. С ним Третика и Хадди. По времени они уже должны были успеть. Сверкер напряженно прислушивался, надеясь сквозь шум битвы у засеки разобрать позади варяжских рядов крики новой потасовки. Но там было тихо, и киевляне все увереннее лезли через засеку. На снегу позади них Оставались тела, но вот уже и завал оказался у них в тылу, и новые в атаке киевлян преодолевали его беспрепятственно. А обходного полка Берси было все не слышно. Чтобы не быть замеченными раньше времени, смолянское ополчение заложило по лесу большой крюк. Толпа мужиков в кожухах, валенных шапках с топорами, пересаженными на более длинную рукоять, с луками и копьями, с трудом продиралась сквозь заросли березок, осинок и ольхи, увязая по колено. «Шевелитесь, Йотуновы дети!» — призывал Смолян Берси, единственный сидевший верхом. «Вы сюда не грибы искать пришли. На войне надо поворачиваться. Если вас тут заметят, то перестреляют, как кур под тыном». Глядя на это чещебное воинство, Берси горестно кривился. От мужиков на войне никогда не бывает толка. Воюет вождь со своей дружиной а все прочие ждут, кто останется победителем и кому им дальше вести свою дань. Ничего, главное, чтоб заорали погромче, когда выйдут к тылам киевлян. Уж на это они способны». Это была его последняя в жизни мысль. Берси пристально вглядывался в заросли впереди и не замечал, как смолянские старейшины возле него обменялись взглядами, кто-то махнул рукой кому-то позади. В спину Берси вонзилась стрела. Пущенная с близкого расстояния сильной рукой, она пробила его насквозь и до половины вышла из груди. Третьяк не успел даже охнуть, когда рогатина вдруг ударила его меж лопаток, выбросив изо рта поток алой крови. Схади так просто не вышло. Это был рослый, угрюмый мужик, пару лет назад отставший от какого-то обоза, не поладил с товарищами и нанявшийся в дружину сверкера. Нестриженные и плохо расчесанные волосы вечно свешивались ему на глаза. От чего он и получил свое прозвище. Хадди — древнескандинавское мужское имя, образованное от слова «хадр», волосы, женские. Примечание автора. Воином он был хорошим, но близко ни с кем не сходился, никому не доверял, держался всегда особняком, был на и никому не поворачивался спиной. Он был в числе тех, с кем Сальга приезжал к в тот злополучный день, когда сорвалась свадьба Краяна и погиб шумил. А такого приметного человека нетрудно было запомнить. И сейчас, увидев, что знак подан, к Хадди со спины бросился Горян, четвертый Краянов сын. В торопях, увлеченный возможностью отомстить, он не заметил, что Хадди в опущенной руке держит обнаженный меч. Спиной почуяв опасность и услышав торопливый скрип снега позади, Хадди стремительно развернулся. Одновременно он сделал замах. Лезвие меча описало широкую дугу и перечеркнуло горяну горло. Струей брызнула кровь. Хадди отскочил, быстро огляделся, выискивая, чем бы прикрыть спину. Но рядом не было ни одного дерева, только кусты. Тут ему и вошла в спину рогатина. Вырвав рогатину из тела варяга, Краян бросил ее на снег и кинулся к сыну. Тот лежал лицом вниз. Вокруг на белом снегу алели режущие глаз кровавые брызги. Когда его перевернули, вид широкой раны на горле был так ужасен, что люди отшатнулись. «Сынок!» — невольно начал Краян, но умолк. Стиснул зубы. «Это война!» Они взялись за оружие, зная, что противник сделает то же. А он — старейшина своего рода и воевода смолянского ополчения, избранный главами родов на вече, о котором Свергер ничего не знал. Он не имеет права горевать над телом единственного павшего. Пусть это его собственный сын. Уже второй за короткое время погибший от рук ненавистных варягов. Ну зачем он полез так близко? к Княжим людям все равно было некуда уйти. Втроем против сотни, в лесу, в снегу, где даже не убежишь, а у всех вокруг в руках копья и луки. К нему подошел Чистомил, ведя коня Берси, чей труп уже вытащили из седла. «Давай, батя, сюда его». Сипло прошептал он, с застывшим лицом глядя на тело брата и судорожно сглатывая. «Повезем». «Нет». Подмога положил Краяну руку на плечо. «Ты у нас воевода, тебе и в седле сидеть. Непокойник же нас нарать поведет. Садись, Краян, на коня. А для него, сейчас жердей нарубим, носилки сделаем». Сделали носилки. На них уложили тело Горяна. У мертвых варягов забрали все, что могло пригодиться. Тела оставили на месте. Краян сел в седло, И смоляне снова углубились в лес, но уже в другом направлении. Ингвар тоже ценил боевые качества ополчения не слишком высоко. Поэтому дружину Вадимира Головы и он послал через Ледину в обход, приказав прикрыть свое правое крыло. Обойти слева не позволял высокий и крутой берег, а возможность обхода через Ледину он видел не хуже сверкера. Если попытка обхода будет, Радимичи хотя бы поднимут шум и задержат врага на то время, пока дружина развернется. С Радимичами пошел и Лютаяр со своими великаями. Участвовать в прорыве завала он не стремился, понимая, что здесь нужна сноровка, которой он не обладает. Зато для обхода очень пригодилось его знание местности и умение ходить по зимнему лесу. И предосторожность оказалась не напрасной. Шедшие впереди отряда велькаи вскоре заметили толпу в кожухах. Ополчение Лютаяр узнал краяна и раздора, с которыми виделся в заброшенной весе валежничий. «Придержи своих», — велел он голове. Если ополчение послано в обход самим сверкером, то это большая удача. Между Лютаяром и Равданом было условлено, что ни ополчение, ни Велькаи не будут принимать участие в сражениях до тех пор, пока не будет разбит хотя бы один из князей-варягов. Велькаи пока не показывались из своих лесов, а ополчение должно было отойти в тот миг, когда над ним нависнет настоящая опасность. В Смоляне, Намеревались беречь свои силы до последнего, чтобы потом было с чем стать перед тем из князей варягов, кто уцелеет. Радимичи приостановились. У них тоже не было большой охоты подставлять головы под клинки. Лютояр с велькаями наблюдал из-за ветвей и вскоре убедился, что все идет по их уговору. Смолянское ополчение шло не в сторону Ингварова войска, а прочь от него. Вот последние спины в желтовато-белых овчинных кожухах скрылись за ветвями. Затих скрип снега и шорох ветвей. Лютояр отошел назад и махнул рукой голове. «Пошли по их следу. Посмотрим, куда выйдем». Радимичи тронулись по широкой полосе спаханного ногами снега и довольно скоро обнаружили три мертвых тела. Это сверкировы варяги. Лютояр не знал этих людей в лицо, но догадался, что здесь произошло. «Ну что?» — он оглянулся к Вадимеру. «Ударим сверки в бок? Или вы только за пироги, воевать охотники?» «Нос у тебя не дорос меня пирогами попрекать. Пошли, мужики!» Голова махнул рукой с зажатым топором. Сверкер уже в десятый раз спрашивал себя, не заблудился ли в лесу этот старый тролль Берси, как вдруг его по шлему с начищенной бронзовой отделкой чиркнула стрела. Одновременно с этим осели на снег двое его телохранителей. Один получил стрелу в бедро, другой прямо в шею и молча упал лицом вниз. Стрелы летели из кустов со стороны ледины. «Что за тролль?» — невольно рявкнул сверкер, разворачивая коня и прикрывая щитом. «С той стороны должно быть свое ополчение. Эти чищобы перепутали, на кого нападать, обошли по кругу и вышли в крыло собственного войска». А стрелы из улицы продолжали лететь. В зарослях мелькали кожухи и шкуры мехом наружу. Стрелы били десятками, и хотя не все достигали цели, Левое крыло смолян дрогнуло и смешалось. Гриди стали оглядываться, пытаясь найти источник новой опасности с неожиданной стороны. «Это что там такое?» заорал глаз, чья дружина стояла дальше всех слева и приняла на себя основной удар. «А ну, ребята, за мной!» И первым поскакал к зарослям, увлекая за собой дружину. «Куда, тролль, тебя дери?» закричал Сверкер, видя, что левое крыло строя рушится и просто перестает существовать. Но Велеглаз его не услышал. Стрела вонзилась ему прямо в середину груди, пробив кожаный доспех. Острие угодило в промежуток между нашитыми железными пластинами. Раскинув руки, будто пытаясь обнять весь мир, он проскакал так еще пару шагов, а потом рухнул на шею коню. Дружина его смешалась. Часть людей бросилась к князю, часть залегла в снег, прячась за щитами. Тут уже и свои гости, в свою очередь обнаружив пустоту там, где должна быть дружина велигласа, стал пятиться. Смолянский строй просел еще. И этого мгновения Ингвар не упустил. «Вперед!» — снова заорал он и сам устремился к завалу, держа меч над головой. Снова взвыл рог, толкая людей в бой. Ингвар и его телохранители верхом перескочили уже почти свободный завал и врезались в смешанные ряды своих гостей. Мощным ударом по слабому месту Киевляне развернули весь строй противника и стали теснить к заснеженной круче противоположного берега. Битва выходила вязкая и медленная. При каждом шагу пешие воины проваливались по колено, скользили по льду. И тем не менее, весьма кровавая. Здесь и там оставались мертвые тела и раненые, и стоптанный снег был покрыт красными пятнами, потерянными шапками, рукавицами, щепками и досками от разбитых щитов. И вот перед киевлянами Остался только гладкий снежный обрыв. Сверкер и свой гость с дружинами остались впереди, а дружина юных полоцких княжичей, не имея возможности отступать на обрыв, оказалась оттеснена назад и очутилась в окружении. От Смолянского строя не осталось ничего. Пришла пора отходить. Сверкер махнул рукой от руку, чтобы трубил отступление, и поскакал назад, чтобы не стоять на месте и не смотреть в бессилии, как падают его люди уже не принося своей смертью никакой пользы. Красный плащ и золоченный шлем сверкера был виден издалека. Заметив, что он обратился в бегство, Ингвар в первом порыве устремился в погоню, но его конь еле шел, выискивая дорогу среди тел. И Ингвар остановился. Нужно было оценить свои потери, собрать дружину, восстановить строй, и тогда уже думать, как быть дальше. Но по всему выходило, что земля смолян Лежала перед ним беззащитная, и ему оставалось просто пойти по следу разбитого врага. Из шести женихов не осталось ни одного. Об этом ведома узнала от хирдманов, усталых и израненных, пока спешно их перевязывала. Велеглаз был убит у них на глазах. Трое полоцких княжичей, похоже, попали в плен, если не были перебиты в окружении а свой гость и Радамир с остатками дружины спешно ушли на Березину, явно направляясь к Волоку. Сверкер остался один перед лицом врага. Ведомо не хотела слушать, что он об этом говорил, но ей очень хотелось бы знать, куда все же подевалось ополчение. Там ведь были люди, которых она до сих пор считала своими родичами и сватьями. И где сейчас Равдан? Об этом она думала и тревожилась более всего. Она знала, что он уж точно не останется в стороне, когда здесь такое творится. Если ополчение не попало в засаду и не было разбито, а просто уклонилось от боя, то он пока цел. А что дальше? Дружина Сверкера успела вернуться в Свинческ. Даже успела перевязать раны и заменить пострадавшее оружие. Ведома с челединками занималась ранеными. Не раз она упомянула бабку Рагнору, чья мудрость и опыт так бы сейчас пригодились. Гостислава готовила еду, но выходило что есть дружине будет некогда они идут кричал ода придержав измученного коня перед воротами свинческа идут сюда надо предупредить полоск сказал сверкеру грим эти трое в плену пусть отец идет вызволять их отправь кого нибудь распорядился сверкер и прикажи поджечь все это он кивнул на крыши теснившиеся на перешейке между озерами на подходе к городцу на многочисленные строения пристани. Все сжечь, чтобы этим псам было негде спать, негде присесть и нечем дышать. Отроки побежали по улочкам поселения, и тут началось такое, чего не было со времен гибели Велиборовичей. Частью жителей предградия еще до битвы, перенесли самое ценное имущество и загнали скотину в городец. Теперь же туда бежали все и тащили все, что только можно было. Стоял вой и женский плач. Мычала и ревела скотина, плакали дети, лаяли собаки. Хорошо, что торговых гостей сейчас в Свинческе было немного. Но и те тащили волокуши с товаром из клетей на пристани в городец. Вскоре тут уже было не протолкнуться. Не только все постройки и клети под стеной, но и все пространство внутри стены было завалено скотиной, завалено волокушами и просто так брошенными пожитками. Во всех строениях, даже в банях, люди сидели чуть не друг на друге. «Горит, горит!» – причитал кто-то снаружи. Со всех сторон предградья потянулись дымы. Киевская дружина не сразу сдвинулась с места битвы, пока перевязали раненых, подобрали своих убитых, поправили снаряжение, пересчитали наличные силы. Раненых оставили сторожить пленных, в том числе двоих полоцких княжичей – Держияра и Гордислава. Средний Владевой был убит. К Днепру подошли уже в темноте. Но задолго до этого в густеющих сумерках стал виден огонь. «Предграде подожгли», — заметил Ивар. «Стало быть, свирька в городце затворился». «Ну и дурак!» — Ингвар сплюнул на снег. «Там мы возьмем его, как прогорит». Разъезд, посланный вперед, доложил, что горит все предграде. Пристани, клети, сараи для лодей, кузни на перемычке межозерами, разбросанные избы. Городец возвышался над ними угрюмой темной громадой. Огонь до него не доставал, но и внутри, несомненно, было не продохнуть от дыма. Скоро сами выйдут и милости запросят. Посмотрев на это, Борилют отвернулся и поехал назад. Но если не выйдут, до утра делать тут нечего. Острогляд с его ближней дружины был оставлен наблюдать, не будет ли попыток выйти наружу, а прочая дружина осталась за Днепром. Тут были рассеяны рыбацкие избушки, чьи жители разбежались от вражеского войска, бросив посуду и прочую утварь. В ближайшую из этих избушек выдворили Эльгу с женщинами, затопили печь. Даже здесь отчетливо ощущался душный, горький запах гарри от предградья. Княгини и женщины тут же легли, чтобы не глотать дым от печи, накрылись шубами. За этот день они так устали от холода и переживаний, что не помнили себя. Спутницы сразу уснули, но Эльга долго ворочалась, возбуждение не давало ей покоя. Завтра предстоит еще одна битва. Если Сверкеру подойдет какое-то подкрепление, он еще может и отбиться. Эльга ведь знала, сколько у Ингвара убитых и раненых, знала, как устали люди. Но нет, нельзя давать врагу времени оправиться. Победа близка. Если удастся подчинить земли Днепровских Кривичей, это будет такая удача, что сам Олег Вещий возрадуется на том свете. Обширная область может дать огромную дань. А к тому же теперь в руках Киева окажется важнейший перекресток торговых путей, откуда можно ехать хоть к Хазарам, хоть к Нурманам. Эту удачу нельзя упустить. Всю ночь Эльга дремала кое-как, одним глазом, постоянно слыша снаружи шум. Гриди ходили туда-сюда, переговаривались, и то и дело она поднимала голову, прислушиваясь и пытаясь понять, не случилось ли какой беды. Ведь и пожар предградия мог быть хитрой ловушкой со стороны Сверкера, Он мог вывести дружину из городца заранее, спрятать ее в темноте, а ночью напасть на Киевский стан. Чувствуя, что утро близко, Эльга оделась и вышла. Перед избой горел костер, рядом грелись гриди. Многие спали, завернувшись в плащи с головой, прямо на снегу, подложив какой-то лапник, срубленные ветки днепровских ив, сена. Иные уже проснулись и расхаживали туда-сюда. Над костром висел походный котел. Эльга посмотрела в сторону свинческа Пламя над предградием уже опало, но во тьме, на невидимой земле, реяли сонмы багровых глаз, остывающих угольев. Это было похоже на огненную реку, к которой придет каждая душа после смерти. И где же тот темный перевозчик, что посадит ее в лодку и повезет на ту сторону? При мысли о нем Эльга каждый раз чувствовала в сердце неприятный холодок. Уж ей это властелин закрадя точно откажет в перевозе, Предложи она ему в уплату хоть целый подол серебряных шеликов. Она оскорбила его, разорвала связи с предками-чурами, и после смерти ей будет не на что надеяться. И что тогда делать? Но Эльга отмахнулась от этой мысли. Она еще не так стара, полжизни впереди. Сейчас важно другое — довершить начатое и привести под руку Киева землю Смолян. Откуда-то из темноты появился зевающий Ингвар. «Проснулась!» «Буди своих баб, нам поговорить с мужиками надо!» Эльга ушла поднимать женщин. Вскоре в теплую избу набились воеводы и хиртманы ближней дружины. Стали обсуждать, как быть дальше. Ждать, пока Сверкер сам надумает сдаваться, никто не хотел. Люди устали от битвы, от холода, долгих переходов. Всем хотелось под крышу. Особенно тепло было необходимо раненым. Они и так уже заняли все избушки на этом берегу но там могла поместиться едва четверть русской дружины. К тому же нельзя было исключить, что к Сверкеру подойдет подкрепление, хотя Лютаяр уверял, что у князя на Смолянской земле друзей больше нет. Решено было готовиться к немедленному приступу.